Глава 10. Липовая телеграмма. Разоблачая культ личности на 20-м съезде КПСС, среди прочего, Никита Сергеевич упомянул и о таком возмутительном факте. Когда волна массовых репрессий в 1939 году начала ослабевать когда руководители местных партийных организаций начали ставить в вину работникам нквд применение физического воздействия к арестованным сталин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму с секретарям обкомов крайкомов цк адском партии наркомом внутренних дел начальникам управления нквд. ЦК ВКПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКПБ. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и при применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКПБ считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. Таким образом, самые грубые нарушения социалистической законности, пытки и истязания, приводившие, как это было показано выше, к оговорам и самооговорам невинных людей, были санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКПБ. Сноска 225. О культе личности и его последствиях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева Н.С. 20-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Известия ЦК КПСС 1989, номер 3, страница 145. В отличие от делегатов 20-го съезда, сегодня мы знаем, что верить на слово Хрущеву нельзя. Многие из его разоблачений на поверку оказались откровенным враньем и клеветой. Однако в данном случае, на первый взгляд, факт подтвердился. Телеграмма опубликована со ссылкой на архив президента РФ. 10. 1939. 26 ш Шифром ЦК ВКПБ секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацком партии, наркомам внутренних дел, начальникам ОНКВД. ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов, крайкомов, проверяя работников ОНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и при том в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков. Месяцами не дают показаний и стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков. Следовательно, продолжают борьбу с советской властью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами – Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за что они понесли должную кару. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистических, пролетариата и притом применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК надзком партии, чтобы они при проверке работников НКВД руководствовались настоящим разъяснением. Секретарь ЦК ВКПБ и Сталин. Сноска 226. АПРФ F3 об 58 Д6 Л 145 146. Цитата по Лубянка. Сталин и НКВД, НКГБ, ГУКР, СМЕРШ. 1939 март 1946 архив Сталина документы высших органов партийные и государственной власти Москва 2006 страницы 14-15 Однако, прежде чем каяться в очередном преступлении сталинского режима, имеет смысл обратить внимание на целый ряд странностей и несообразностей. В начале замечания по форме. Телеграмма напечатана не на бланке, а на обычных листках бумаги. На ней нет подписи, ни сталинской, ни чьей бы то ни было. Впрочем, публикаторы документа утверждают, будто слова «заядлых» и «заклятых» вписаны сталинской рукой. Однако не приводят этому никаких доказательств. Сноска 227. Там же страница 15. Также совершенно непонятно, на каком основании делопроизводитель 1956 года оставил пометки на секретном архивном документе 1939 года. Еще более существенны замечания по содержанию. В тексте «Телеграммы» упомянуты фамилии трех мерзавцев, загадивших метод физического воздействия и понесших за это должную кару, Заковский, Литвин и Успенский. И действительно, комиссар госбезопасности первого ранга Л.М. Заковский был арестован 30 апреля 1938 года и расстрелян 29 августа того же года. Сноска 228. Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? 1934-1941. Справочник. Москва. 1999. Страница 199. Однако комиссар госбезопасности третьего ранга М.И. Литвин репрессиям не подвергался. 12 ноября 1938 года он покончил жизнь самоубийством. После дневного телефонного разговора с Ежовым Литвин вечером должен был выехать в Москву. За час до отхода поезда застрелился у себя на квартире. Этот факт в НКВД пытались скрыть. Литвин был похоронен тайно. Сноска 229. Там же страница 273. Считать самоубийство должной карой будет явно натяжкой. Тут скорее просится на язык, формулировка «ушел от справедливого возмездия». Но это еще цветочки, куда интереснее ситуация с третьим персонажем. Нарком внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Айю Спенский 14 ноября 1938 года бежал из Киева и скрылся, оставив в служебном кабинете записку «Труп ищите в Днепре» был объявлен во всесоюзный розыск. Ориентировка для его задержания была направлена в территориальные транспортные органы и пограничные отряды НКВД. Должную кару Успенский в конце концов все-таки получил. 15 апреля 1939 года он был задержан в городе Миаси Челябинской области. 27 января 1940 года приговорен военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания и на следующий день расстрелян. Сноска 230. Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? Страницы 416-417. Однако на 10 января 1939 года, дату телеграммы, бывший чекист все еще находился в бегах. Будь телеграмма подлинной, Сталину не составило бы труда указать в ее тексте фамилии именно тех высокопоставленных сотрудников НКВД, которые действительно были осуждены и расстреляны за перегибы в следственной работе. А то не солидно получается. Если самоубийство Литвина с большой натяжкой еще можно трактовать как должную кару, то Успенский все еще на свободе. И вполне может удрать за кордон, как это сделал 7 месяцев назад начальнику НКВД Дальневосточного края комиссар госбезопасности третьего ранга Г.С. Люшков, бежавший 13 июня 1938 года в оккупированную японцами Манчжурию. Сноска 231. Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? Страница 281. Вот будет позорище! Зато если телеграмма состряпана в 1956 году, все встает на свои места. Какая разница, когда именно был пойман Успенский? 20 лет прошло, кто помнит подробности? На таких вот мелочах и проваливаются те, кто фабрикует фальшивые документы. Еще пара замечаний. В телеграмме говорится, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. Увы, такое разрешение нигде не найдено. Опять же, если применение физического воздействия к подследственным санкционировано ЦК ВКПБ, то и отменить это разрешение может только ЦК. Однако никаких постановлений ЦК об отмене пыток нам неизвестно. Защитники версии о подлинности телеграммы указывают на ряд документов, опубликованных в том же сборнике Лубянка. Сталин и НКВД, НКГБ, ГУКР, СМЕРШ, в которых эта телеграмма упомянута, Однако давайте посмотрим эти документы. 26 января 1939 год, номер 58 ЛСС. Совершенно секретно. ЦК ВКПБ товарищу Сталину И.В. Прошу разрешить ознакомить работников Центрального аппарата прокуратуры СССР осуществляющих надзор за следствием по делам НКВД с содержанием шифр-телеграммы ЦК ВКПБ от 10 января сего года, адресованной секретарям крайкомов и обкомов ВКПБ, ЦК Нацком партии НКВД Союзных и Автономных Республик и УНКВД краев и областей. Одновременно прошу разрешить секретарям крайкомов, обкомов ВКПБ и ЦК Нацком партии ознакомить с содержанием названной шифр-телеграммы местных прокурорских работников, осуществляющих надзор за следствием в органах НКВД. А. Вышинский. Сноска 232. Лубянка, Сталин и НКВД, НККБ, ГУКР, СМЕРЖ. Страница 19. Ни слова о содержании самой шифр-телеграммы. 27 января 1939 год. Совершенно секретно. Шифром. Копия. Секретарям обкомов, крайкомов ЦК Нацкомпартии. Ознакомьте местных прокурорских работников, осуществляющих надзор за следствием в органах НКВД с содержанием шифр телеграммы ЦК ВКПБ от 10 января сего года за номером 26 ША о методах следствия номер 83 ША. Секретарь ЦК И. Сталин. Сноска 233. Там же страница 20. И опять и о содержании шифр телеграммы ни слова, как и в аналогичной записке Сталина 14 февраля 1939 года, где предписывается ознакомить с ее содержанием председателей областных, краевых и республиканских судов. Сноска 234. Там же страница 24. То есть, достаточно всего лишь заменить исходный текст шифр телеграммы поддельным, вписав туда пассажи о допустимости физического воздействия, и все в порядке. Более весомым аргументом в пользу подлинности шифр телеграммы является письмо В.С. Абакумова и В. Сталину от 17 июля 1947 года, в котором, в частности, сказано. 8. В отношении изобличенных следствием шпионов, диверсантов, террористов и других активных врагов советского народа, которые нагло отказываются выдать своих сообщников и не дают показания своей преступной деятельности, органы МГБ в соответствии с указанием ЦК ВКПБ 10 января 1939 года применяют меры физического воздействия. В центре с санкции руководства МГБ СССР. На местах санкции министров государственной безопасности республик и начальников краевых и областных управлений МГБ. Сноска 235. Глубянка органы ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ. 1917-1991. Справочник. Москва. 2003. Страница 646. Однако шифр телеграмма от 10 января 1939 года, если считать ее подлинной, всего лишь подтверждает разрешение ЦК ВКПБ от 1937 года, а значит, Абакумов должен был сослаться на документ 1937 года или оба документа сразу. По неволе возникает мысль, что письмо Абакумова частично или полностью сфальсифицировано. Наконец, непонятен сам смысл пресловутой шифр телеграммы. Упомянутые в ее тексте буржуазные разведки действительно нередко применяют в своей практике физическое воздействие. Однако никаких официальных письменных разрешений на подобные меры, да еще и подписанных первыми лицами государства при этом не требуют. Зато скомпрометировать такая вот телеграмма, разосланная по всем обкомам, может запросто. Создается впечатление, будто Сталин решил заранее облегчить жизнь будущим дисталинизаторам, дав им повод вдоволь позавоевать о зверствах кровавого тоталитета санитарного режима.